Глава 13. Примите наши извинения. Майор в кабинет которого меня отвёл мрачный охранник в камуфляже, встретил меня неожиданно приветливо. Он выскочил из-за стола, преодолел пространство до двери рядом с которой я остановилась, и мягко взял меня под руку. Добрый день, Танечка. Разрешите представиться. Тимофеев Лев Николаевич. Простите нас за несколько неприятных часов в камере. Проходите, пожалуйста. Всё это он ворковал, пока сопровождал меня к креслу у стены. Усадив меня, он устроился напротив и продолжил: "Я хотел бы задать вам несколько вопросов, если вы не против. Но сначала готов удовлетворить ваше любопытство. Полагаю, вам интересно, как мы вас нашли. Я в самом деле всё время после того, как очутилась в камере, пребывала в некотором недоумении. Найти-то меня было несложно, Гамбург не мог не рассказать, кто именно послал его сдаваться. Сработали контрразведчики оперативно. Мне непонятно было только одно: зачем было устраивать весь этот маскарад с дерущимися невестами? Я бы и сама к ним пришла. Скажите, неужели вам было неясно, на чьей я стороне? Примите наши глубочайшие извинения за грубость, с которой вас задержали. Наши оперативники ещё не знали последних данных. Они получили приказ задержать опасную преступницу. Это меня, что ли? А кто, по-вашему, отправил к вам в Гамбурго с признанием? Дело в том, что ваша истинная роль в этом деле прояснилась только 30 минут назад, и я сразу же пригласил вас. Да, уж пригласили. Я думала, меня на расстрел ведут. Ну, не будем преувеличивать. Так или иначе, мы разобрались. Хочу сказать вам спасибо. Возможно, вас даже представят к государственной награде, ведь вы помогли раскрыть банду международных преступников. Конечно, мы и сами бы на них рано или поздно вышли, но собранные вами улики значительно ускорили дело. А почему же тогда, почему мы решили, что вы преступница? Да, и как меня так быстро нашли, если от Гамбурга вы обо мне услышали только сейчас? Совершенно верно. Про вас, Гамбург, рассказал не сразу. Были другие вопросы, которые ему задавали в первую очередь. А на вас мы вышли ещё утром. Портье в гостинице узнал вас по описанию и сразу сообщил нам. По описанию? Ну да. Вы объявлены в федеральный розыск. Честно говоря, мы очень удивились, узнав, что вы появились в Москве. Ну и ну. Ничего странного. Сначала вами заинтересовалась милиция. После одной перестрелки в районе Садового кольца, через несколько кварталов от этого места, ППСники находят восьмёрку со следами пуль. В фирме прокатчики сохранились номер пластиковой карты и паспортные данные некой Татьяны Ивановой, арендовавшей машину утром того же дня. Работники фирмы смогли также описать вашу внешность. Ловка. Но как я смогла заинтересовать ФСБ? Ведь если не ошибаюсь, Бандитские разборки не совсем ваша сфера интересов. Верно, зато поставки наркотиков за границу нас очень интересуют. Несколькими часами раньше в доме номер 18 по улице Макеева обнаружены три трупа. Как три? Именно три. Один утопленник со следами пыток, оказавшийся ивлевым хозяином квартиры, и два крайне интересных персонажа, оба застрелены в затылок. Наряд вызвали соседи, слышавшие выстрелы. Из свидетельских показаний следовало, что днём из этого же подъезда выходила молодая женщина с жёлтым чемоданчиком. Ведь вы не станете отрицать, что были в квартире номер 24. Не думаете же вы, что это я их всех пришила? Надеюсь. Скажите, а книги там никакой не нашли? С такой яркой обложкой. Книг никаких у Ивлева не было. Я помню протокол осмотра. А почему вы спросили? Так, просто хотела проверить кое-что. Конечно, я там была и готова подробно рассказать все, что видела. Но вы еще не объяснили, как моя скромная персона заинтересовала столь серьезную организацию. Едем дальше. Описание сравнили, и вы из предполагаемого свидетеля стали главным подозреваемым. Но это еще не все. В квартире также нашли несколько граммов белого порошка. Экспертиза показала, что это вещество, известное как белое счастье. После этого дело перешло к нам. Понимаю. А этот порошок уже всплывал? Совершенно верно. Несколько месяцев назад с просьбой о помощи к нам обратились коллеги из Интерпола. На дискотеках Германии и некоторых других стран возникла мода на наркотик с таким названием. Вскоре белое счастье появилось и в Америке. Наркотик естественного происхождения вызывает очень яркие и необычные видения. Сразу после приема следует дикое сексуальное возбуждение. Тут я хмыкнула, вспомнив свои ощущения в Доме культуры. Майор осекся. «Что вы сказали?» «Нет, ничего. Это я о своем, о женском. Продолжайте, пожалуйста. Продолжаю». Вещество, соединяющее в себе действия кокаина и ЛСД, просто не могло не заинтересовать драг-дилеров. Добавьте к этому чрезвычайно низкую цену и сравнительно медленное привыкание, и вы получите почти идеальный наркотик. Правда, он вызывает стойкие изменения в психике, повышенную внушаемость, снижение самооценки, замедленные реакции и, в конце концов, полное разрушение личности. Но кого это когда-нибудь останавливало? Страну, откуда он поставлялся, осведомители в один голос называли Россию. И сегодня к вам вдруг приходит человек и приносит этот самый наркотик вместе с подробным рассказом о нём. Верно? Не совсем так. Двумя неделями раньше в Тарасове мы накрыли один колбасный цех, принадлежащий местному авторитету. Колбасный цех в Тарасове? Именно. Белое счастье там добавляли в колбасу. Поначалу нам было не совсем ясно, зачем это потребовалось. По правде говоря, мы зашли в тупик. Вся тамошняя верхушка неожиданно кончает жизнь самоубийством, и у нас в руках остаётся только килограмм порошка. Никаких ниточек, ничего, за что можно было бы ухватиться. Но тут появляется труб Ивлева и тот самый порошок в его в квартире. Выяснилось, что накануне своей гибели Ивлив вернулся из этого города. Он был там в командировке от фирмы, поставившей тот самый мини-завод. И каково же было наше удивление, когда мы узнали, что в купе с ним ехал один частный детектив, наш с вами общий знакомый. То есть я. То есть вы. Теперь вам понятно, почему возник наш к вам интерес. Вроде да. А уж когда вы сегодня утром ушли от группы захвата, да ещё и нанесли ранение оперативнику, мы окончательно убедились, что с вами дело нечисто. Я расхохоталась. Так это были ваши? А я-то решила, что за мной охотятся бандиты. А как себя чувствует раненый? Он уже оправился, удар был несерьёзный. А за что убили Ивлева? Да и зачем действительно порошок всыпали в колбасу? Не за границу же его таким странным образом переправляли. Вопрос верный. Как стало известно из показаний Гамбурга и записанных вами кассет, незадолго до всех этих событий в Тарасове открылось отделение секты. У тамошней компании планы были грандиозные. Но зачем нужна вся эта усложнённая структура: собрания, ритуалы, посвящения при свечах? И в Тарасове поставили процесс на широкие рельсы. Последовали великого учителя решили, что обычные продукты питания с добавлением белого счастья, плюс возможно невинные рекламные ролики вроде видового фильма, который вы видели на собрании секты, приведут к ним намного больше народа, чем цветные журналы. Если бы этот план удался, подразделения секты в тесном контакте с криминальными структурами стали бы появляться по всей стране как грибы. Ивлев вёз с собой образцы продукции, это я знаю, но почему его убили? Помешались бандиты. Отдавать часть порошка за который им платили живые деньги на какую-то колбасу, им не очень хотелось. А фашисты тут откуда? У этих был свой интерес. Дешёвое в производстве средство, позволяющее управлять людьми, настоящая находка для любой тоталитарной организации. Неважно, молятся ли там на своего гуру или фюрера. Кстати о кино. Можно мне посмотреть, что же там было на самом деле? Да, конечно. Лев Николаевич пригласил меня в соседнюю комнату, где стоял мягкий кожаный диван и видеодвойка перед ним. Он достал из сейфа кассету, и мы прогнали мою запись из дома культуры в режиме стоп-кадра. Как я и думала, ничего из моих видений там не оказалось. Зато видовой фильм содержал много интересного, чего не было заметно при просмотре. Как то разноцветные сходящиеся спирали и надпись на чёрном и белом фоне. Мы все любим своего учителя. Гамбург наш спаситель. Я хочу помочь учителю и прочее в том же роде. Все оговорки Гамбурга оказались вовсе не случайными. Они должны были закрепить внушение. Сцена с каяющимся братом Михаилом, утоившим от Гамбурга источник своих доходов, выглядела полной нелепицей. Он просто спокойно стоял какое-то время на коленях, а потом вдруг скорчился на полу и начал рыдать. Волшебный голос, говоривший с нами, принадлежал самому Гамбургу, который всё время находился за своей кафедрой. Заметила я ещё кое-что. Всё время, пока длился спектакль, за кулисами стояли какие-то люди, наблюдая происходящее. Лев Николаевич обратил моё внимание на одного из них. Мы увеличили запись. Знаете, кто это? Некий Фильченко. Правая рука главаря одной преступной группировки. Они обеспечивали крышу у организации в Гамбурге. Через подставных лиц продавали квартиры, убирали тех, кто пытался вернуть своё имущество. Они же поставляли наркотик в Европу и Америку. Это и вот человек был в квартире Ивлева. Да, а кто же пристукнул убить Ивлева? Пока не совсем ясно. Вероятно, поставки наркотиков интересовали не одного только Ильченко. Началась элементарная борьба за передел сфер влияния. А зачем Гамбургу нужен был весь этот цирк? Собрания, песни, ученики в дурацких балахонах, Но отобрал бы все и дело с концом. Во-первых, он использовал своих, как вы сказали, учеников, для того, чтобы они втягивали все новых и новых лохов, причем выбирали только одиноких и богатых. Для того и анкеты, которые предлагались каждому новичку. На первом собрании он проверял, кто из желающих просветлиться поддается его внушению. А во-вторых, безграничное поклонение со стороны паствы тешило его самолюбие. «Тяга к власти, знаете ли, страшная сила». «Да уж, это верно. Как я понимаю, лепешки на собрании тоже содержали этот порошок. И свечи тоже. В малых дозах, только чтобы повышить внушаемость. Через несколько часов ярко выраженный эффект проходил. Хамбург не собирался светиться. Кстати, он никакой не Хамбург. Его настоящее имя Анатолий Эдуардович Козлов». Эмигрировал в Штаты в конце 70-х. Работал там сначала таксистом, потом открыл небольшой ресторанчик. После того, как его посетило озарение, вернулся в Россию, но уже в качестве великого учителя. Кстати, ваш химик, тоже побывавший в Америке, одно время работал у него барменом. А кто такой этот химик? О, с ним особая история. Началось всё много лет назад. Химик, он же брат Илларион, на самом деле Сергей Андреевич Сомов. Действительно химик по профессии. Представьте себе, подающий надежды молодой ученый, работает в космической отрасли. Между прочим, самый молодой профессор в своей области. Это звание он получил в 26 лет. Квартира, машина, дача. Казалось бы, чего еще желать от жизни? Да. Но талантливые люди редко бывают приятными в общении. Будущий брат Иларион почти не имел друзей и растерял последних, когда в его жизни началась полоса неудач. Он стал обвинять коллег в том, что они его ненавидят, завидуют его успехам и строят ему различные козни. Типичный непризнанный гений. В конце концов из своего ящика он ушёл. После этого он и уехал. Не спешите. Слушайте дальше. Отдел, которым он руководил в институте, занимался разработкой ракетного топлива. За одно из открытий, которое совершил наш герой, его даже хотели наградить орденом. Формула топлива, изобретённая им, удешевляла производство в несколько раз. Но при первом же пуске ракета, заправленная новым топливом, потерпела аварию. Что-то случилось, и на первых минутах полёта она просто развалилась в воздухе. Позже выяснилось, что работа Сомова и его коллег тут ни при чём. Отказали системы управления. Но разработанное им топливо в производство всё же не пошло, и все работы по нему закрыли. Как я понимаю, про топливо вы заговорили не случайно. Совершенно верно. С него всё и началось. Сомова, как изобретателя топлива, включили в состав комиссии по расследованию причин аварии. Дело было в начале зимы, и к месту катастрофы они смогли добраться только летом, когда просохли болота. За это время от Сомова уходит жена. Видимо, в этот же период у него начинаются проблемы с психикой. Но вот наступило лето, и комиссия вылетела на место падения ракеты в Алтайский край. Здесь и начинается цепь случайностей, которая и привела его к идее производить белое счастье. Первая случайностью было то, что ракета не взорвалась в воздухе. В результате топливо из двух ступеней рассыпалось над тайгой. Вторая случайность заключалась в том, что на обработанном участке в невероятных количествах расплодилось черемша, дикорастущий чеснок, широко употребляемый в пищу местными жителями. Так белое счастье получают из черемши? Так точно. Химическое воздействие привело к интересной мутации. В плодах откладывалось вещество, вызывавшее необычайное ощущение. Неясно, сам ли Сомов обнаружил этот эффект или о нём рассказали проводники из местных жителей, но этот факт прочно запал ему в память. Ну и наконец, заброшенная деревня Староверов, обнаруженная экспедицией, натолкнула Сомова на мысль основать тут свою маленькую религиозную общину но это произошло не сразу после своего ухода из института сомов сменил несколько занятий работал дворником учителем химии пытался организовать свой кооператив но отношения с окружающими у него становились всё хуже ему казалось что все его презирают что никто его не ценит и так далее Наконец, уже в перестроечные времена он продает остатки имущества и едет попытать счастье в Америку. И встречается с Хамбургом, то есть Козловым. Эмигранту с большими претензиями, но без умения уживаться с людьми, в Америке можно рассчитывать только на самую грязную работу. Судьба занесла Сомова в Небраску, где он и познакомился с Козловым. У того уже начали возникать миссионерские идеи, И они легко нашли с сомовым общий язык. В конце концов Сомов понял, что в Америке ему не пробиться и вернулся обратно. Без жилья и работы и растерявши все свои связи, он какое-то время пытался заниматься коммерцией, но понял, что это не для него. И тут он вспомнил про деревню в тайге. Идеи Козлова повлияли на него. Роль маленького религиозного лидера его вполне устраивала. И с несколькими своими последователями он отправляется на Алтай. А Hamburg на Козлова, видимо, тоже оказали влияние рассказы Сомова о России. Он решил, что стать настоящим учителем сможет только здесь. Всё, чего ему не хватало, химическое средство контроля. Сомов ему обещал найти такое средство. И Козлов возвращается на родину со своей миссией. Значит, они работали в паре. Именно Сомов поставлял наркотик, с помощью которого Козлов заставлял людей отдавать своё имущество. Имущество шло бандитам, а его хозяева отправлялись к Сомову, где они и работали на него. Его дневники сейчас изучают специалисты. Но уже ясно, что он пытался найти причину мутации черемши и наладить производство вещества химическим путём. А зачем ему это было нужно, если сам порошок они могли получить из черемши? Ну, во-первых, разлившееся ракетное топливо опылило только небольшой участок тайги, узкую полосу длиной километров 10 и шириной в 2-3 километра. А появившийся рынок сбыта требовал всё новых и новых поставок вещества. Теперь понятно, на какую плантацию ходили работать эти женщины. Что? Нет, это я так. Потом расскажу. Вы сказали, во-первых, а во-вторых? А во-вторых было неизвестно, сколько ещё может сохраняться мутация. Не забывайте, всё произошло несколько десятков лет назад. Ну, хорошо. Пожалуй, я узнала всё, что мне было не совсем ясно до сих пор. Теперь ваша очередь спрашивать. Мне очень интересно узнать, как вы смогли добыть все эти улики. Но сначала чай. Майор позвонил, и явившийся на вызов адъютант или секретарь в новенькой полевой форме принёс нам по стакану крепкого чая с сушками. Традициям в этом доме не изменяли. Ну что ж, начну с самого начала. Я ехала к своей подруге, когда мне попала в руки одна очень интересная книжка. За плотными зелёными шторами уже занимался рассвет. когда я закончила излагать свою историю. Я почти не прерывалась, разве что только для того, чтобы перевести дух. Некоторые факты, вроде оргии в молильном доме, пришлось опустить. Улик было предостаточно и без злосчастной кассеты с Катькиным участием. Пока я описывала наше возвращение, майор несколько раз крякал и недоверчиво качал головой. А когда я рассказала, какую шутку учинила с Хамбургом Козловым, Мой собеседник так хохотал, что его адъютант заглянул узнать, не случилось ли чего. А таше кейс с совсем содержимым мне вернули. Я объяснила, что это гонорар за пыль ск одной пропавшей вещи. И я ничуть не соврала. Уверена, Гамбург будет молчать. Так я ему приказала. Вот и всё. Дело с таше кейсом закрыто. Уезжала я на следующее утро одна. Катка наотрез отказалась бросать работу в такое горячее время, и я её понимаю. Впечатлений этого отпуска ей хватит на всю оставшуюся жизнь. Кстати, как не старалась, книжку, которую я читала по дороге в Москву, найти мне не удалось. Даже в глобусе её не оказалось. С тех пор ни разу такую нигде не видела. А вы